Ольгерт приказал собрать пленных московитов с поля боя и под пыткой вершить дознание, где находится Дмитрий, есть ли у него еще рать, велика ли. Все отвечали, как сговорившись, великий князь сидит в Москве, а рати новых он не успел собрать. Недоверчивый Ольгерт, всегда опасавшийся ложных сведений из уст противника, сейчас мог быть спокоен. Каждого пытали отдельно от других, значит, Москву нужно брать и поскорей. Но еще в окрестностях города озадачил его прочный запах гари. Неужто кто иной поспел на даровую поживу раньше, чем он? От Кудринского холма открылось Ольгерду диковинное зрелище. За темным извивом Неглинной на противоположном холме По левую руку чернели обугленные остовы посада, а по правую, над мусором чадных головешек, упираясь главами в низкое сумеречное небо, глыбился град. Было что-то в этом зрелище дерзкое вызывающее, но и беспрекословное. Так вот она, какова ныне Москва. Глядя на зубастый оскал стен, на тучные туловища насупленных башен, литовец лучше теперь понимал, почему так настойчиво, не стесняясь унизиться, упрашивал его Михаил Тверской о скорейшем походе. Но, кажется, они оба припозднились на пир. Сколько не воевал Ольгерт, нигде, ни в чьих землях, не видел, ни из каких книг не слыхал, чтобы осажденный перед тем, как затвориться в городе, сами сжигали дотла свои посады. Эта решительность, граничащая то ли с отчаянием, то ли с завидным равнодушием к любому земному нажитку, приобретенными годами труда, крепко озадачила его навидавшуюся всяческих див душу. Сама по себе цель поджога с военной точки зрения была, в общем-то, понятна. Дмитрий не хочет, чтобы в руки осаждающих попала целая гора строевого леса, из которого легко понаделать счетов, лестниц, метательных машин и переметов. Не захотел он оставить гостям и готовое жилье на случай продолжительной осенне-зимней осады. Но, может быть, сам, не ведая того, Дмитрий добился гораздо большего. Безжалостно спалив свои посады, он показал, что готов на все, что будет стоять до конца. И тоже ведь немаловажно, что ему невелик труд отстроиться заново. Такая война не нравилась Ольгерду. Он не ордынский хан, и потому считает своих воинов поименно, а не по сотням тысячам и тьмам. Ему неприятно смотреть, как его люди муравьями карабкаются по стенам, а сверху им за шиворот льют кипяток или сыплют в глаза песок из мешков. Громадное войско три дня бездействовало у стен Кремля. Чувствовалось по всему, по густоте стрельбы сверху, по шумам и гулам, доносящимся из-за стен, что ратных там полным-полно. И, наверное... Не пленные солгали, а поспела все же к Дмитрию еще и подмога. Но ворот не открывали и вылазок не устраивали, как ни пробовали их выманить. Ольгер заскучал, задосадовал, осверепел. Собрать столько всадников, прийти в этакую даль и не осушить бранны чаши? Надолго же запомнит Дмитрий свое негостеприимство. К четвертому дню осада, так и не налаженная толком, была снята, и истоптанные в пятнах кострич склоны занеглимения обезлюдили. По Кремлю прокатился единодушный выдох облегчения. Ушли. Но как они уходили? Ольгерт на обратном пути разрешил своим воинам как следует «Пошерстить всю землю московскую, брать в полон каждого, кто приглянется, отбирать весь хлеб, все зерно, весь скот и всю живность, жечь людские жила, сенные зароды, медовые ворницы, кузни и мельницы, все. Жестокость, опрометчивая со стороны человека, мечтающего стать политическим вождем всей Ри. Что и говорить, Привычная выдержка изменила тут Ольгерду. Но очень уж хотел зло сорвать. Из-за неловкость свою у подножия Кремля и за недавнее совсем очередное вероломство Ордена. Подписанный было мир с Литвой, рыцари вскоре нарушили, взяв приступом и разорив новоковинскую крепость. Старики потом прикидывали, что уж сорок лет, пожалуй, от самой Федорчуковой рати не видно было на Руси такой лютой напасти. Ордынский погром 1327 года не зря приходил на ум. Ольгерт показал, что в жестокости по отношению к безоружному пахарю он готов перещеголять из степняков азиатов. Знавали и в прежние времена... разбойную повадку литовского соседа. Набегал то и дело малыми отряды то на Можайск, то на Ржеву, то на иные пограничные городки. И вошла уже было в привычку эта легкая, дурашливо-ребячливая его повадка подползти тайком, вдруг вломиться, продержаться недельку-другую и пуститься на утек. Но вот приходилось и к иной рате привыкать, беспощадный тяжелой, как стадо лесных быков, кинувшихся топтать озями, кромсать зароды. Приходилось и с торжеством Михаила, на чужом хребте, въехавшего в Тверь, временно смиряться. Но ошеломление Москвы длилось недолго. Благо имелось жито в заповедных закромах, и водилась лишняя гривна про черный день. С той же зимы быстро стали отстраивать московские посады из сухого, промерзшего до звонкости леса. Налаживалась жизнь, в разоренных селах княжи и боярские волости записывали льготы тяглым своим сиротам на обзаведение жильем и скотом, хлебом и семенным зерном под будущую ярь. А в хоромине княжево совета... Осунувшийся с лица Дмитрий, у которого темно-русым пушком уже опушились губы и подбородок, давал последние наказы перед разлукой двоюродному брату Владимиру. Князю Владимиру Андреевичу, внуку Калиты, будущему Серпуховскому по прозвищу Храбрый, или, как его еще нарекут, Донской, шел сейчас шестнадцатый год. В долгой и беспорочной службе своей московскому делу он насчитывает, пожалуй, не меньше воинских походов, чем было за спиной у его великого предка, в те заименита Владимира Мономаха. Но нынешний поход, в который его провожала Москва, был для молодого человека первым по-настоящему самостоятельным, по-настоящему трудным. Не брать же в счет совсем еще детские выезды во Владимир. Он был до конца посвящен во все то, что сейчас на уме у Дмитрия. Надо как можно скорее дать понять окружающим, что опустошительный набег Ольгерда и Михаила, несмотря на свои страшные последствия, ничего не может изменить, по сути, в московской политике. Направленность ее остается незыблемой, превращение великого, пока лишь на письме княжества Владимирского, в подлинный государственный монолит с единой волей и правдой. Сплочение силы, способной в действительности, а не в мечтах и гаданиях, поднять всю землю в согласном и братском порыве к свободе. не стало известно, что небывалое бедствие постигло Великий Новгород. От страшного пожара, подобного которому что-то и не помнили на Волхове, пострадал внутри весь детинец, в том числе рухнул владыченный двор. Даже в каменной Софии опалило иконы, книги и деревянные подкупольные связи. Огонь отхватил целый кус От громадных новгородских посадов весь Неревский и Плотницкий концы. К тому же через надежных людей прознали новгородцы, что в Ливонии спешно ведутся воинские приготовления, подстрекаемые слухом о губительном том пожаре.